Архиерей отчитывает. Был у барина продувной слуга Ванька. Убежал от него и принялся воровать, доплутовать. Да Идет он по рынку, видит мужик свинью продает. Что, продаешь свинью? — Продаю. — А сколько просишь? — Пять карбованцев. — Ну, вези за мной на архиерейский двор. Нам архиерей не приказывал торговаться. Приехали на архиерейский двор. А Ванька знал, что архиерей нечистых из людей выгоняет, отчитывает. Сейчас бросился к нему. «Святой владыка, беда случилась. В моего батюшку нечистый вселился. Нельзя ли отчитать? Веди его сюда». Ванька воротился к мужику. «Ступай», — говорит, — к преосвященному за деньгами. «Да как придешь, нагни голову пониже, он наперед молитву прочитает». Старик прошел в горницу и нагнул голову, а владыка взял книгу и давай отчитывать. Тем временем Ваньк сел на телегу и уехал по добру по здорову, и лошадь украл, и свинью увез. Мужик стоял, стоял, согнувшись, инда тошно стало, шея заболела. А архиерей, знай себе читает, надоел старику. Буде, владык, пора деньги за свинью платить. — Ах, каянный, и впрямь в тебе бес сидит, — говорит архиерей, — вишь, про свинью поминает. — Что владыка, а ли деньги зажились хочешь? так я лучше свинью назад повезу. Бросился на двор. — Ни повозки, ни свиньи. Ванька уж давно все это спустил куда надо, да, и идет себе как ни в чем не бывало. Шел-шел, да в лошадиное дерьмо и попал. Слегка ногой коп, выскочил поп. — Ты откуда, долгогривый, взялся? Как сюда попал? Ванька еще покопал, на два дьякна напал, взял палочку до да тычком, выскочил по намарь с дьячком.